Глава 18. Да, тут меня прямо с лежанки подняло этим ожидаемым на самом деле криком. Сплю я почти всегда в пластиковом доспехе, когда кругом есть народ и только в отдельной комнате, или, предаваясь милым шалостям, снимая его полностью. Боевое белье стираю тоже всегда сам, когда остаюсь в одиночестве. С ним проблем нет, встряхнул после стирки в тазу с теплой водой, и все, можно надевать сразу, умная ткань в воду не впитывает. Доспех, конечно, очень качественный, и носить его можно долго на теле. Он почти не мешает спать, и если хорошо отрегулирован на теле, его совсем не замечаешь. Но все же без него тело лучше отдыхает, честно говоря. Снять надеть всего несколько движений и нажатия защелок в определенных местах. В рукопашную защиту с тебя никто не сорвет случайно. Вещь, в общем, незаменимая, легкая и удобная. Держат любое местное оружие, и только в узкие щели можно получить стрелу или пропустить удар. Если прикрывать его сверху кольчугой, то остается переживать только за голову, низ ног прикрыт высокими ботинками, а кисти рук — очень технологичными перчатками. Уже остановила моя броня один болт и несколько стрел, и еще одну отбил закрытый шлем. Воевал бы в местном доспехе так смело, уже точно получил бы несколько тяжелых пробитий моей тушки. С моей регенерацией я бы выжил наверняка, но вот помучиться бы прилично пришлось, особенно когда доставали бы из меня эти колющие и режущие предметы без наркоза. А если бы наконечник остался в теле, тогда вообще непонятно, как с ним мой навык справиться. Лучше не проверять такое на самом себе. Поэтому я первым готов что-то делать, атаковать или защищаться. Остальным воинам требуется время, минут около десяти, чтобы оказаться готовыми воевать, Надеть тяжелые брони, подвязать все, что требуется и утеплиться тоже по местной погоде. Впрочем, именно нас никто не атакует. Посыльный сообщает, что стражи большим отрядом ударили по тем, кто оставался сторожить около города, порубили всех на месте и дальше рванули к поселению. Только там натолкнулись на сопротивление в воротах, побили опять же всех часовых и ушли в обход поселения куда-то в лес. «Сколько их было?» – спрашивает кто-то из командиров – но посыльный только пожимает плечами. Его и его начальство можно понять. Темнота, ночь, внезапное нападение. В таком случае даже небольшой отряд в десяток стражей можно принять за большую сотню воинов, особенно если они будут нападать с такой силой и мощью, как умеют стражи. Да и не для того они рискнули осадить поселение, чтобы штурмовать его. Просто самая удобная дорога из города ведет как раз мимо него. Поэтому стражи забежали на минутку, пошумели, оторвались на почти беззащитных против них нулевках. А когда прозвучала тревога, быстренько скрылись в тумане, ведь они должны нести тяжелый груз помимо своего оружия и доспехов, и те, кто нагружен этим грузом, точно не участвовали в нападении, а быстро ковыляли мимо поселения в спасительную ночь. Теперь все взоры обратились на меня, как самого главного командира здесь. Ну, я один примерно понимаю, чего ждать от этого прорыва, И где рано или поздно объявятся беглецы с очень нужным нам грузом, поэтому сразу же говорю. Так, часть стражи решила уйти, может, даже все. Они еще оружие совсем подросткам раздали, поэтому могут делать вид, что в городе их много осталось, чтобы сбить нас с толку. Так, пятерку конных к берегу, чтобы на этой стороне не осталось ни одной лодки. Если найдут какие с людьми, сразу же пинка и отправить сюда. Если просто брошенные, тогда сжечь, прочесать весь берег. Вожди отправляют первую пятерку своих доверенных воинов выполнять приказ. «Как там, река еще не замерзла?» «Последний, кто переправился, рассказал, что уже по полулиге с каждой стороны подо льдом, остальное чистая вода», отвечает кто-то из крестьян, кто в курсе. «Она, говорят, вообще редко замерзает полностью, только в очень сильные морозы». «Полулиги – это значит метров шестьдесят по местному, свободная вода еще не меньше трети километра». Переправиться в ледяной воде стражи могут только на лодке. Теоретически еще на плоте, но это такой геморрой, да и возьмет он не больше пяти человек за раз, и само использование его одноразовое, с огромным риском для пиглецов. Но такую возможность тоже нельзя исключать. В отчаянии могут стражи рискнуть своими жизнями с богатством и на таком опасном средстве. Собираемся и идем все, кроме тех, кто охраняет поселение к городу. Пусть будут готовы, что эти беглецы-стражи могут выйти и на ваше поселение, хотя, скорее всего, точно не сегодня. Возможно, что мастер Норль подаст сигнал о подготовке атаки на город. Только сначала атакуют они со своей стороны, благо там уже все воины прокачаны на силу, и потом вы идете к стенам и чистоколу. Не рвемся в бой, как не в себе. Теперь у каждого задача выжить и остаться здесь на хозяйстве, поэтому подходим по мостам осторожно, Прикрываемся щитами полностью от лучников. Вожди кивают, что им все понятно. Получасовая суета и отряд 150 воинов отправляются во главе со мной и другими вождями в предрассветных сумерках на позиции. Там мы находим своих сторожей в количестве 20 человек. Сменяем одежуривших своих мужиков, я отделяю своих арбалетчиков и приказываю им держаться рядом со мной. Идем вдоль линии щитов. Здесь уже везде проложены тропинки из веток, Земля промерзла хорошо, и ноги не проваливаются. Со стороны города его укрепления нет никакой активности, и у меня закрадывается подозрение, что все стражи покинули город. Но нет. Быстро заметив нашу толпу, из-за чистоколы и каменных стен выглядывают по-прежнему бородатые рожи взрослых мужиков, насколько я вижу в бинокль, и пара стрел прилетает к нам чисто на удачу. На расстоянии 120 примерно метров выпущенные из охотничьих луков стрелы почти не видны в темноте в полете, однако сильно теряют свою пробивную способность и падают на землю с небольшим перелетом. Я рассказываю вождям, какие именно будут сигналы от Норля, и иду дальше, собирая своих арбалетчиков. Дохожу с ними до места прорыва стражей. Они просто открыли ворота в темноте, прошли через деревянный мост и незамеченными подобрались к часовым. Зарубили первых двоих, проспавших их приближение за щитами, сидевшие в сотне метров от них у костра 20 воинов, успели отправить посыльного в ближайшее поселение, что стражи устроили вылазку, и сами все погибли смертью храбрых, забрав ценой своих жизней троих нападавших, тела которых еще валяются там же. Вот такой размен и был бы постоянным, если бы отправили крестьян биться со стражами грудь в грудь. Ну, тут все же внезапность сказалась. проспавшие свою смерть часовые. Может, немного получше было бы соотношение погибших Только не очень сильно. Судя по кровавым следам, ведущим назад город, раненые среди стражей тоже появились. Они отправили их обратно, чтобы не связывать себе руки во время бегства. Это мне уже рассказывает вождь отряда, прикрывающего сейчас наши позиции со стороны моста. У них нашлось время разобраться в произошедшем ночью. Забрав всех своих арбалетчиков, я грустно посмотрел на их уменьшившееся число. Неделя боев за щитами забрали у меня еще двоих стрелков, «Даже при таком вялом течении войны. Из сорока моих стрелков у живых осталось всего 32. Постоянные дуэли около щитов забрали целых восемь воинов, и мне очень жаль их. Теперь со мной всего 15 стрелков, остальные остались у Норля, трое охранников и я один. Все мы пускаемся в погоню за сбежавшим отрядом стражей. В поселении я выслушиваю рассказ о нападении». Убито на месте трое часовых, которые успели поднять вместе с прибежавшим посыльным всех воинов. Потом несколько десятков кинулись в погоню, но следы стражей обогнули следующее поселение, привели к реке, и дальше желающих догонять прорвавшийся отряд не нашлось. «Понятно», — киваю я головой. «Теперь они могут пройти по речке и вернуться вдоль берега Кана к переправе, надеясь найти там хоть одну лодку. Единственное, что они делают большой крюк по занесенному лесу, и явно проиграют скорости конникам, которые скачут по недавно протаренным дорогам. Или же уйти на ту сторону речки, и также идти вдоль Каны к морю, рассчитывая приманить кого-то из рыбаков блеском золотых монет. Второй вариант очень тяжелый, если пробиваться по берегу вдоль реки. Места там абсолютно безжизненные, да и рыбаков сейчас на берегах никаких нет. Но стражи хорошо готовы к такой жизни, могут охотиться и греться у костров, ожидая первую подвернувшуюся оказию перебраться на тот берег. Не получится там с лодкой а вернуться к переправам, сядут в засаду и своего добьются рано или поздно, так что просто отпустить сейчас их совсем не наш вариант. Тем более, что есть свежие следы, полтора десятка арбалетчиков и моя крайняя настойчивость в погоне за беглыми стражами. Уж я-то надеюсь хорошо разбогатеть еще по итогам погони, пусть мне лично эти золотые кругляши не особенно требуются, Зато нашему делу они очень помогут в будущем. Если уж они сами оставили жены детей в наши загребущие руки, значит, готовы на все, чтобы вернуться и отомстить беспощадно. Так, берем еды на два дня. Одеваемся как можно теплее. Кольчугой снимаем. Нет смысла их таскать. Только упаримся быстро. Идем по следам стражей. И должны их сегодня догнать кровь из носа. Они тоже должны на отдых встать вскоре. Всю ночь не спали, сражались. И сейчас уже убедились, что погони за ними нет. Немаловато нас?» Осторожно интересуется Кнопф. В «Самый раз. Перестреляем стражи издалека. В схватку никто не полезет, кроме меня, конечно. Это отборные стражи. Вам там нечего ловить в рукопашный. Успокаиваю я его и остальных членов отряда. Забираем все болты». «Да и дело это такое только для своих. Не пустыми побежали наши враги. Ой, не пустыми. Поэтому если догоним...» то точно перебьем и сразу же с трофеями богатыми отправимся в замок. Арбалетчики, понятно, не совсем мои люди, в отличие от охранников. Кто-то останется здесь жить и расскажет остальным, что такого мы нашли около колотел беглецов. Но это уже моя личная добыча, только моими людьми и мной добытая. Все остальные от погони отказались, так что и разговаривать ни о чем теперь. Пора уже моим людям в замке вспомнить, как выглядит хозяин владения. И мне посчитать добычу, посмотреть, как идет жизнь в Жомбурге и окрестных селах, навестить рыбаков и еще множество дел приговорить, которых только нам с Норлем положено решать. Но сначала утомительный и опасный марш-бросок за беглецами. Через час добрались по следам беглецов и погони до реки, и там шли несколько километров по льду, что гораздо проще, чем пробиваться через лес. На льду снег сдувает ветер по краям, и его гораздо меньше, чем между деревьями. «Теперь ищем место, где стражи свернут в сторону реки», — скомандовал я, когда рассмотрел вдали место впадения речки в Кану, использовав свой бинокль. Свернут и заметут свои следы, спрячут их как-то. Вскоре различимые отпечатки ног стражей волшебным образом пропали, но опытный Кнопф заметил, что в одном месте они зашагали обратно, также идя спиной вперед. Как-то по глубине отпечатков обуви стражей это вычислил пожилой охранник, И вернувшись на 300 метров назад, мы все же нашли место, где стражи свернули направо в сторону безлюдной местности. «Очень осторожные, черти!» – выругался я, понимая, что надеялся на другое направление, когда кноп и здесь разглядел первым заметенные следы и нарушенную девственность снежного покрова. Как ни заметай, совсем идеально не получится восстановить работу ветра, если нет обильного снегопада. Я рассчитывал, однако, что стражи повернут налево, и направятся к пристани, где шансов, что лодки найдутся, прямо сразу гораздо больше, чем выжидать в зимнем лесу на берегу реки случайных рыбаков, которых нужда выгнала половить рыбки в такой мороз. А мороз щиплет нос и щеки на открытом месте, где сильно задувает ледяной ветер. Стражи заметали свой след примерно сто метров, потом перестали его скрывать, и к моей великой радости все же развернулись обратно, когда направились к речке снова». «Так, сейчас они могут где-то встать на отдых», — шепотом я сказал своим. «Теперь я иду впереди всех, чтобы метров пятьдесят выдержались от меня позади и осторожно присматривались вокруг. Не думаю, что у стражей много лучников осталось, но здесь они точно есть». Стрелки наложили болты на ложе машинок, я зашагал вперед. Парни двинулись за мной, видя только мой силуэт за деревьями. Сам я надел уже не тяжелый рыцарский шлем с решеткой на передней части, А обычный котелок стражника, правда, с опускаемой защитой лица. В таком украшении гораздо лучше смотреть по сторонам, чем в шлеме, но и у стрелы шансов больше меня поразить. Я понимаю, что хруст снега и мои шаги дозорные стражи точно услышат. Могут или пристрелить меня попробовать, или даже взять в плен. Причем и меня, и остальных моих воинов. Не всех, но большую часть, поведясь на то, что нас точно не больше, чем их, а скорее всего и меньше. Учитывая, что они гораздо сильнее и выносливее, убежать по снегу от погони никому из наших не светит. Зато впереди у нашего отряда иду именно я, поэтому все же у нас шансов победить в схватке гораздо больше, чем у стражей. Пусть они и не догадываются об этом обстоятельстве. Однако мы уже добрались по следам беглецов обратно к речке, здесь они снова начали заметать следы, и, перейдя речку тоже, мы снова с трудом нашли место, где они также углубились в лес. Отлично. Теперь они сами идут в нужном направлении. Здесь идти вдоль берега Каны, километров пять по глухому лесу, можно выйти на дорогу или пройти немного дальше и оказаться около пристани. Учитывая, что следов остановки для отдыха мы пока не видели, скорее всего, стражи встанут на отдых, немного не доходя до пристани. И сами отдохнут, и станут непрерывно наблюдать, что там творится дальше. Костер разводить не станут. В морозном воздухе дым от него окажется хорошо виден издалека. Поэтому их местоположение никак заранее не определить. Придется мне рисковать, без особого, правда, такого риска для себя лично. Им требуется одна лодка, чтобы перевести всех по очереди на ту сторону ледового припоя, или примерно лодки две, именно таких, которые занимались перевозкой путешественников в скалу. Чтобы погрузиться всем сразу и спуститься по реке подальше от этих мест. От наших отрядов и армии короля такие встречные товарищи им совсем не нужны с такими-то невероятными богатствами в мешках. Только две они точно не найдут сразу, и мы одна маленькая за счастье окажется. Поэтому они станут незаметно наблюдать за пристанью и движением около нее. Хотя упускать из виду возможность, что они смогли выпустить такому из города пару людишек, не похожих на стражи, которые смогут нанять тяжелодки в рыбацких деревушках, совсем не стоит и теперь только ждут их появления с тяжелым грузом, сидя в лесу на этом берегу. Моя пятерка конных сможет легко отогнать рыбаков, но вот с парой настоящих стражей не справятся, если те нападут внезапно. В общем время терять никак нельзя, только погоня, и прямая атака нас устраивает. Как я и думал, пройдя большую часть пути по следам стражей, мы их не встретили, и у меня от предчувствия неудачи закрутило живот. Неужели эти сволочи смогли подготовиться заранее и все же удрали на ту сторону. Тогда я поднимаю стражников из замка дополнительно. Мы на лошадях отправляемся в погоню за стражами. Зимой тут особенно никто не ездит по занесенным дорогам, и след свой они скрыть не смогут. Да и передвигаться придется очень медленно, расчищая постоянно путь перед собой. Но нет, когда сработало предчувствие и тренькнула тетива, я упал в снег снимал немалой такой радостью. Сразу стало понятно, что эти голубчики еще здесь... Стрела пролетела надо мной, стреляет лучник из вон тех кустов, но, скорее всего, что он такой не один здесь. Первым делом мне придется разобраться именно со стрелками, пока мы и подальше отсюда, тем более, что все они сейчас без защиты. Я ушел в незаметность и вытащил из мешка бластер. Умный прицел в нем работает как тепловизор тоже, поэтому я отполз в сторону, принялся искать лучников и всех остальных стражей. «Так...» Через минуту я обнаружил обоих стрелков с двух сторон от оставленного следа, полтора десятка светящихся тел в полусотни метров за ними, и еще десяток силуэтов стражей, которые медленно обходят нас с другой стороны от берега. Ага, мы попали в засаду. Враги все здорово продумали, приготовились оторвать слишком смелой и многочисленной погони голову и лапки. Отлично, что они все здесь, в лесу. Похоже, судя по количеству стражей, что еще никто не смог переправиться на тот берег. Теперь они с немалым таким основанием готовятся показать нам, где тут раки сейчас зимуют.